Зигмунд Фрейд По ту сторону принципа удовольствия. Читает Игорь Гмыза. Издательство АСТ благодарит редактора Восточно-Европейского института психоанализа, заслуженного деятеля науки Российской Федерации, доктора психологических наук, профессора Решетникова за помощь, оказанную при подготовке данной книги. Глава 1. В психоаналитической теории мы без всяких сомнений предполагаем, что течение психических процессов автоматически регулируется принципом удовольствия. То есть мы считаем, что оно стимулируется неприятным напряжением и затем принимает такое направление, которое в конечном счете совпадает с уменьшением этого напряжения. Другими словами, с избеганием неудовольствия и получением удовольствия. Рассматривая изучаемые нами психические процессы с учетом такой последовательности, мы привносим в свою работу экономическую точку зрения. Мы полагаем, что описание, которое наряду с топическим и динамическим моментами пытается оценить еще и экономически, будет самым полным из всех, которые мы можем сегодня себе представить, и оно заслуживает того, чтобы быть отмеченным под названием метапсихологического. При этом для нас не представляет интереса исследование того, насколько мы с ведением принципа удовольствия приблизились или присоединились к определённой исторически сложившейся философской системе. К таким умозрительным предрасположениям мы приходим через описание и учёт фактов, получаемых в нашей области благодаря повседневным наблюдениям. Приоритет и оригинальность не относятся к целям, которые стоят перед психоаналитической работой. А впечатления, лежащие в основе установления этого принципа, настолько ярки, что едва ли возможно упустить их из виду. Напротив, мы были бы весьма признательны философской или психологической теории, которая смогла бы показать нам, в чём состоит значение столь императивных для нас ощущений удовольствия и неудовольствия. К сожалению, ничего приемлемого нам здесь не предлагают. Это самая тёмная и недоступная область душевной жизни. И если мы не можем обойтись без того, чтобы её не затронуть, то, по моему мнению, самое вольное предположение будет и самым лучшим. Мы решили соотнести удовольствие и неудовольствие с количеством имеющегося в душевной жизни и не связанного как-либо возбуждения таким образом, что неудовольствие соответствует увеличению, а удовольствие уменьшению этого количества. При этом мы не имеем в виду простое соотношение между интенсивностью ощущений и изменениями, к которым они относятся. Менее же всего, в соответствии со всеми данными психофизиологии, прямую пропорциональность. Вероятно, решающий момент для ощущения это степень уменьшения или увеличения во времени. Возможно, здесь был бы полезен эксперимент Нам аналитикам едва ли целесообразно углубляться в эти проблемы пока у нас нет возможности руководствоваться абсолютно надёжными наблюдениями но мы не можем оставаться равнодушными видя что такой проницательный исследователь как фехнер отстаивает точку зрения на удовольствие и неудовольствие в сущности совпадающие с той который нас приводит психоаналитическая работа Положение Фехнера, высказанное в его небольшом сочинении "Некоторые идеи об истории возникновения и развитии организмов" 1873 год, сформулировано следующим образом: Поскольку сознательный побуждение всегда находится в связи с удовольствием или неудовольствием, можно подумать, что удовольствие и неудовольствие также находятся в психофизической взаимосвязи с условиями стабильности и нестабильности. И это позволяет обосновать развиваемой мною в другом месте гипотезу, что всякое психофизическое возбуждение, переступающее порог сознания, в известной мере связано с удовольствием, когда оно, перейдя известную границу, приближается к полной стабильности, и в известной мере с неудовольствием, когда оно, также переходя известную границу, от него отклоняется. Вместе с тем между обеими границами, которые можно назвать качественным порогом удовольствия и неудовольствия, существует известная область эстетической индифферентности. Факты, побудившие нас поверить в господство принципа удовольствия в душевной жизни, также находят своё выражение в гипотезе, что душевному аппарату присуща тенденция сохранять имеющееся в нём количество возбуждения на как можно более низком уровне или, по крайней мере, константным. Это та же самая мысль, только представленная в другой формулировке. Ибо если работа душевного аппарата направлена на удержание количества возбуждения на низком уровне, то всё, что может его повысить, должно ощущаться как нечто нефункциональное, то есть как неприятное. Принцип неудовольствия выводится из принципа константности. Но в действительности принцип константности был выведен из тех же фактов, которые заставили нас выдвинуть гипотезу о принципе удовольствия. При более подробном обсуждении мы обнаружим также, что эта предполагаемая нами тенденция душевного аппарата относится в качестве частного случая к указанному Фехнером принципу стремления к стабильности, с которым он связывал ощущение удовольствия и неудовольствия. Однако тогда нам придётся отметить, что говорить о господстве принципа удовольствия над течением душевных процессов по существу было бы неверно. Будь это так, подавляющее большинство наших душевных процессов должно было бы сопровождаться удовольствием или вести к удовольствию, тогда как весь наш обычный опыт активно противоречит этому. Поэтому дело может обстоять только так, что в душе существует устойчивая тенденция к проявлению принципа удовольствия, который, однако, противостоят некие другие силы или условия, а потому конечный результат не всегда может соответствовать тенденции к удовольствию. Сравним замечание Фехнера по аналогичному поводу. 1873 год. Однако тем самым Стремление к цели ещё не означает достижение цели, и вообще, цель достижима только в приближении. Если мы теперь зададимся вопросом, какие обстоятельства могут не допустить осуществления принципа удовольствия, то снова вступим на надёжную известную почву, и для ответа на этот вопрос сможем в большом объёме привлечь свой аналитический опыт. Первый случай такого торможения принципа удовольствия известен нам как закономерный Мы знаем, что принцип удовольствия присущ первичному режиму работы душевного аппарата, и что для самоутверждения организма среди трудностей внешнего мира он с самого начала оказывается непригодным и даже во многом опасным. Под влиянием влечения я к самосохранению он сменяется принципом реальности, который, не оставляя конечной цели достижения удовольствия, всё же предполагает и осуществляет отсрочку удовлетворения. отказ от различных возможностей такового и допущение на какое-то время неудовольствия на длинном окольном пути к удовольствию. Принцип удовольствия ещё долгое время остаётся методом работы с трудновоспитаемыми сексуальными влечениями. И снова и снова получается так, что он, будь то под влиянием последних или в самом я, побеждает принцип реальности во вред всему организму. Между тем, несомненно, что замена принципа удовольствия принципом реальности объясняет нам лишь незначительную часть неприятных переживаний, к тому же не самых сильных. Другой не менее закономерный источник неудовольствия это конфликты и расщепление в душевном аппарате в то время, когда я совершаю своё развитие до более сложных форм организации. Почти вся энергия, наполняющая этот аппарат, происходит от привнесенных импульсов в лечении, но не все они допускаются на одинаковые фазы развития. Вместе с тем отдельные влечения или компоненты влечения по своим целям или требованиям постоянно оказываются несовместимыми с остальными и не могут объединиться во всеобъемлющее единство «я». В таком случае, в результате процесса вытеснения они отделяются от этого единства, задерживаются на низших ступенях психического развития и прежде всего отсекаются от возможности удовлетворения. Если затем им удаётся, а это очень легко происходит с вытесненными сексуальными влечениями, окольными путями достичь непосредственного или замещающего удовлетворения, то этот результат который обычно представляет собой возможность для получения удовольствия воспринимается я как неудовольствие вследствие старого конфликта окончающегося вытеснением принцип удовольствия вновь прорывается причём именно в тот момент когда определённые влечения работали над тем чтобы соблюдая этот же принцип получить новое удовольствие Детали процесса, благодаря которым вытеснение превращает возможность удовольствия в источник неудовольствия, пока ещё недостаточно понятны или недоступны для ясного изложения, но несомненно, всякое невротическое неудовольствие подобного рода это удовольствие, которое не может ощущаться как таковое. Примечание переводчика. Дополнение, сделанное в 1925 году. Главное, пожалуй, заключается в том, что удовольствие и неудовольствие, как сознательное ощущение, связаны с «я». Оба указанных здесь источника неудовольствия далеко не исчерпывают всего многообразия наших переживаний неудовольствия, но об остальной их части можно, по-видимому, с полным основанием утверждать, что их наличие не противоречит господству принципа удовольствия. Ведь неудовольствие, которое мы чаще всего испытываем, это неудовольствие, связанное с восприятием, либо восприятие напора неудовлетворённых влечений, либо внешнего восприятия, каким бы оно ни было, мучительным само по себе или вызывающим в душевном аппарате неприятные ожидания, которые расцениваются им как опасность. Реакция на требование этих влечений и угрозы, в которые собственно и вражается деятельность душевного аппарата, может корректно управляться принципом удовольствия или модифицирующим его принципом реальности. Поэтому, видимо, нет надобности признавать продолжающиеся ограничения принципа удовольствия, и всё же именно исследование психической реакции на внешнюю опасность может дать новый материал и привести к новой постановке обсуждаемой здесь проблемы.